Пять целых и тридцать пять сотых доллара. Феликс Лейтер выбрал балтийскую сельдь в кислом сметанном соусе и рубленную говяжью вырезку с луком колечками по-французски. Наша прославленная говядина из лучших пород скота Среднего Запада, вскормленных зерном, в лучшем возрасте, высший сорт, уверяем вас, цена пять целых.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 И более того, он ткнул вилкой в остатки. Это вовсе не колечки, а овалы. Он воинственно посмотрел на Бонда. — Ладно, ястребиный коготь, куда мы двинемся теперь? — Прежде всего, примем решение. Впредь кормиться в другом месте, а сейчас надо нанести визит на летающую тарелку. Бонд поднялся из-за стола. — Когда мы сделаем это? —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 — Человек с часами и фотоаппаратом. Он снял крышку с аппарата. Видишь? Нормальный объектив, затвор и все такое. Можешь нажать кнопку, если хочешь сделать вид, что снимаешь. Но на обратной стороне металлический клапан, цепь, батарейки. Теперь посмотри на часы. Часы как часы. Он поднес их к глазам Бонда. Единственное отличие в том, что часовой механизм очень маленький, а секундная стрелка... Индикатор радиоактивного излучения. Эти проводки в рукаве соединяют ее со счетчиком. Конечно, — он похлопал по футляру, — это штучное изделие. Счетчик обычной конструкции издает страшный треск. А когда ищешь залежи урана, надо надевать наушники. Но для нашей работы не нужна такая чувствительность. Если мы доберемся до места, где спрятаны бомбы, стрелка сорвется с циферблата». — порядок. Тогда идем, устроим себе болтанку за шесть пенсов и нанесем визит искателям сокровищ. Глава тринадцатая. Меня зовут Эмилио Ларго. Болтанку за шесть пенсов они устроили при помощи быстроходного катера, принадлежащего отелю, и обошлось им это в двадцать долларов. Они поплыли из гавани на запад, мимо Серебряной банки, мимо Длинной банки и острова Белморал, вокруг мыса Делапорт. Пока они тащились пять миль вдоль берега, лодочник просветил их, что один фут прибрежного участка стоит четыреста фунтов. Затем они обогнули мыс Старый Форт и подошли к сияющему бело-голубому судну, стоявшему на двух якорях в глубоком месте возле рифа. Лейтер присвистнул и сказал благоговейно: "Вот это игрушка. Мне бы такую поиграться в моей ванночке". Она итальянка, сообщил Бонд. Построена фирмой Родригеса из Мессины.